Глава 37. Мне нужен шпион. «Ничего настолько страшного, чтобы ты так на меня смотрел». Говорю я Лиру, ибо уж очень испуганно он глаза округлил. «Да-да, конечно, знаю я тебя», – ворчит фамильяр. Хотя поводов особо нет так говорить. но ну, подумаешь, разок просила его за конкурентами шпионить. Но это святое дело. Они несчастным путем хотели у Академии дело отнять. «Может, сначала выслушаешь?» – спрашиваю я и жду, пока его пушистое величество соизволит согласиться. В общем, мне нужно, чтобы ты проследил за рейдером Гером». «Чего?» — взвизгивает он точно девица, в купальню, к которой ввалились без спросу. «Ты зачем так шумишь? Всех тут собрать хочешь? Ой, я это... Ну ты тоже думай, что говоришь. Я и следить за рейдером. А что тут такого? Ты, в отличие от меня, можешь становиться невидимым. А о том, что этот твой дракон чужака за версту учуять может, не знала? Ты хоть представляешь, какие о нем слухи ходят? Я вот проверять не хочу». Даже в эту академию страшно было пробираться, — сердится Лир. Ого, не знала, что такая молва ходит. Погоди-ка, на ум приходит сомнительная мысль. А не из-за тебя ли он сюда вломился? А? Лир снова округляет глаза, а меня не на шутку озадачивает нетипичное для него поведение. Может, и из-за меня? Да, вполне. Почему бы нет? Вот тебе еще один повод меня к нему не отсылать. Ладно, поняла, вздыхаю я. Не знаю, от чего больше горестно. От того, что Лир сейчас меня за нос водит, или от того, что опять останусь один на один со своими проблемами. Да-да, он не договаривает. Я уже изучила все трюки этой пушистой мордашки. А еще фамильяр называется. Вредина. Хозяйка, кстати, зовет он. А что именно ты о своем драконе узнать хотела? А какая теперь разница? По-другому узнаю. И он не мой вовсе. Давай уже спать. Завтра до занятий еще надо на рынок успеть сходить. «А туда зачем?» «Отвечу после того, как ты сам расскажешь мне, где был». «Понял. Спать так спать», — кивает Лир, падая из воздуха в кресло. Он закрывает глаза, но тут же подскакивает. «Но мы ведь вместе на рынок пойдем? Я тебя одну не пущу». «А вот за это большое тебе спасибо. Друг мне в этом деле не помешает». Я треплю хохолок Лира. Он чуть не мурлычет. Хотя поначалу, когда я только начинала так делать, даже шипел от злости. Но потом вошел во вкус. Он засыпает первым а уже позже, под его песню, в сон уплываю я. Просыпаться так рано совсем не хочется. Сразу вспоминаю, что я не дома, что не увижу сейчас своих шумных девчат и ректора, и становится грустно. Но дела никто не отменял. Сегодня у меня стоит лишь одно занятие после полудня. Я привожу себя в порядок, затем бужулира, который уже не мурлычет, а похрапывает. Бедолага сначала ругается из-за испорченного сна, а потом вытягивается во весь рост. «Что, уже пора?» «Если хочешь отдохнуть, оставайся. Я прекрасно помню это место. Не заблужусь», — уверяю я. Но тут же подскакивает. «Ну что ты? Сказал вместе, значит вместе. И еще. Я тут подумал. В общем, могу я за твоим Гером приглядеть. Но будешь мне должна». «Во-первых, он не мой. Еще хоть кто-то его так назовет, век ледяной водой умываться будет». «Во-вторых, почему вдруг передумал?» «Я прищуриваюсь. Ради твоего спокойствия, конечно», — отвечает Лир. Условившись встретиться в повозке, выходим по разынь Лир в окно, а я по коридору, как полагается, двуногим. Свободная карета находится быстро. Более того, оказывается, Академия бесплатно предоставляет извоз своим сотрудникам. Приятно. А главное, сколько сэкономленного времени. Уже через несколько минут мы с Лиром покидаем территорию Академии. Я посвящаю его в детали того, что мне нужно знать о господине Чешуйчатом. Во-первых, почему именно меня вызвали сюда? Во-вторых, что ему известно о деле второй невесты. В-третьих, шепчу я, а глаза лира округляются все сильнее и сильнее. «Что не так?» «Да нет, все так, только откуда ты все эти сплетни взяла? Ты без году неделя в Аждархе!» Охает фамильяр. И я бы ответила, если бы не заметила в окне то, что заставило мое сердце сжаться. «Остановите повозку!»